солитер. Однажды до и после полуночи у меня состоялся телефонный разговор с одной знакомой, она спрашивала совета. Ее подруга почувствовала, что в ее кишечнике зародилась некая жизнь, два дня уже там существует. Новая жизнь сопровождается потерей аппетита и легким головокружением. Поскольку Господь по избытку великодушия даровал человеку право именовать всякую тварь, Больная нарекла жизнь солитером. Эта мысль пришла ей в голову сразу, едва она вспомнила рассказы о солитере, которые слышала давно. Я привел себя в боевую готовность, но тут выяснилось, что подруга уже устала думать о солитере и задремала. Зато я задумался, почему же солитер, и как вообще возможно иметь суждение. Я говорю об этом, будучи закоренелым агностиком». Таинственная жизнь в кишечнике напомнила мне примечательный случай, рассказанный одной очень умной женщиной, психотерапевтом. К сожалению, ее уже нет в живых. К этой женщине ходил матерый эксгибиционист. Ему ничто не помогало. Пробовали гипноз, рациональную психотерапию, гештальт, психоанализ впустую. целительница он надоел смертельно. Однажды она погрузила его в легкий эриксоновский гипноз и заставила воображать всякую всячину. Бедняга, как обычно, сразу увидел льва, который в подобных видениях равнозначен я. В сторонке от льва прогуливался папа. Папа — эксгибиционист, не льва. Лев этот тоже, — осточертел докторша. Она уже понятия не имела, что с ним дальше делать. Хорошо, — сказала она наобум. Лев съел папу. И лев съел папу. На следующий сеанс клиент явился с букетом роз и прочими дарами. Он полностью выздоровел и теперь сиял. Кто же мог знать? А вы говорите, солитер с дурной уверенностью.